Печным теплом, керосином пахнуло из-за ее спины. «Нам сказали, мать у нее в больницу отвезли», — говорил Третьяков, словно бы он сюда от имени всей Красной Армии явился. И одновременно старался расположить к себе улыбкой, стоял так, чтобы при неярком свете лампочки было видно его всего, от шапки до сапог. Вот он весь, можно его не опасаться. Женщина смотрела все так же настороженно, цепочку с двери не снимала. «А сам-то ты кто ей будешь? Но вам это совершенно не нужно. Саша здесь живет». «Здесь. Позовите ее, пожалуйста». «А ей нет». Он все никак не мог к уральскому говору привыкнуть, она отвечала, как будто его же спрашивала. А где же Саша?» «В больницу и пошла». Вот это он почему-то не ожидал, что ее может не быть дома. Уже на крыльце подумалось, надо было хоть спросить, давно ли ушла, когда будет. Он оглянулся, но возвращаться не стал. Зайдя от ветра за угол дома, решил ждать. Стоял, притопывал вверх. Чтоб ноги не оледенели. Мороз был хоть и не так силен, Но в одной шинели долго не простоишь. Особенно рано в спине зябло. Только на этих днях Впервые сняли с нее повязку. Все там еще чувствительное, оголенное. Часов у него не было, Чтобы хоть время представлять, Когда ждешь, она всегда долгим кажется. Часы с него снял санитар. Там еще, в траншеи, когда его ранило. Он наложил жгут остановить кровь. Сказал, заметь время. Через полчаса надо снять жгут, а то рука мертвеет, отомрет вовсе. Третьяков достал часы, а он еще спросил, наши? Часы те были первые в его жизни. Три недели подряд ходил по утрам отмечаться в очереди. Очень хотелось ему наручные с решеткой поверх стекла. Такие с решеткой были в их классе у Копытина. Носил их на пульсе. Часто поглядывал на уроки. Отставит руку и глядит издали, словно бы иначе ему плохо видно. А когда наконец подошла очередь, наручные... Все разобрали. ему достались большие, круглые толстые второго госчасового завода карманные часы. Стоили они 75 рублей. Тех довоенных 75 рублей. Он сам заработал эти деньги. В учреждениях к праздникам писал плакаты на кумаче. Только уже в полевом госпитале... После операции он обнаружил, что часов нет. И не так ему часы было жаль, как всего с ними связанного, что они есть дому. Ему удалось, наконец, прикурить одной рукой. Стоял, грелся табачным дымом, притопывал. Когда почувствовал во рту вкус горелой бумаги, бросил окурок. Ветер из-за угла подхватил его, Выбитые искры заскакали по снегу. недолго так не простоишь». Злясь на себя, он неохотно побрел в госпиталю. Вдали над путями, над семафором, четко вырезанный огромный, будто не настоящий месяц. Дорога пошла вниз, месяц впереди начал опускаться за семафором. Где-то далеко на путях прокричал паровоз, осипший на морозе. И, разбуженный его криком, Третьяков повернулся, пошел обратно, торопясь, словно боялся растерять решимость. Он постучал опять в ту же дверь. Она открылась сразу. «Вы простите, пожалуйста, я не спросил, где помещается это, куда Саша пошла, больница это